Вопросы и ответы. Не сообщите ли, где можно приобрести акции какой-нибудь газеты? У меня есть свободные деньги, и я был бы рад инвестировать их в такое предприятие. Я с удовольствием найду такое предложение своему капиталу в обмен на опыт предпринимателя. Выпускник колледжа. Немедленно телеграфом сообщите нам свой адрес дневной почты направляйте нам свои телеграфные сообщения каждые 10 минут за счет редакции и продолжайте это делать до самой нашей встречи. Мы выезжаем первым же поездом после получения этой телеграммы. Скажите, кто автор строчки «Бездыханный человек, у которого скончалась душа»? Д. Ф. Эта строка принадлежит одному посетителю State Zengefest в 1892 году, когда он разговаривал с одним членом, скушавшим перед этим большой кусок лимбургского сыра. Где достать свидетельство скал? Геолог. Свидетельство немых скал можно получить из докладов комитетов после ноябрьских президентских выборов, Просьба указать на семь чудес света. Я лично знаю только пять. Не поможете ли найти два других? Ученик. Храм Дианы в Лексингтоне, штат Кентукки. Великая китайская стена. Судья Джон Розенберг, колосс дорог. Висячие сады Волбани. Воскресно-приходская школа в Сан-Антонио. Миссис Фрэнк Лесли и Популистская партия. Когда наступило Рождество в 1847 году? 25 декабря. Что означает аббревиатура ПВЖ? Незнайка. Что это означает? В отношении того человека, который доверительно берет вас под руку, утверждая, что вы вылитый его брат из Ричмонда, это означает пошарить в вашем жилете, ибо ему позарез нужны пять долларов. А в отношении того, кто идет мимо вас с гордо поднятой головой на улице и не желает с вами разговаривать, потому что он уже должен вам десятку, это означает «пойди высмотри жертву». Просим вас разрешить на пари Мой приятель говорит, что фраза «негр купил арбуз у фермера» совершенно правильная. А я возражаю. Правильнее сказать «негр купил арбуз от фермера». Оба варианта не верны. Фраза должна звучать так. «Негр украл арбуз у фермера». Когда техасские законы по охоте вступают в силу, охотник? Когда вам охота сесть за егорный стол.